Глава 30. Бросок паутины вышел на славу. Птичку в один момент смело и раскатала по земле. Она трепыхалась и обиженно курлыкала, пока я шла к ней. Такая несчастная, крохотная и нелепая. Похожая на человека и в то же время совсем другая. Почему Сай запихнул Курта именно в такое тело? Выбрал бы кого-нибудь побольше, позлее, пострашнее. На всякий случай я замотала гарпи в еще несколько слоев паутины и поспешила к Эолин. Передам ее Дунку, пока монстры не очухались. А дальше разберусь с Куртом. Принцесса до сих пор лежала на боку и почти не шевелилась. Ее правое запястье было кое-как перевязано полосой от платья, а лицо казалось особенно бледным на фоне темной, утоптанной земли. «Ваше высочество!» Я осторожно притронулась к ее плечу и села рядом. Дунк до сих пор кружил в высоте и приглядывал за нами. «Надо уходить!» «Гвендолин?» — еле слышно прошептала она, затем села с моей помощью и обняла. «Ты мое спасение. Я так испугалась, что он выкачит из меня всю кровь ради своей схемы». Хватка у принцессы оказалась стальной. Из такой захочешь — не вырвешься. Хотя мне уже надоело быть успокоительной подушкой». «Нам пора», — осторожно намекнула я. «Надо выбираться отсюда». Вас ждет его величество. И фрейлины нервничают. Да, да. Эолин с трудом поднялась на ноги и оперлась на меня. Надо возвращаться. С другой стороны, ее тут же подхватил Реовальд, не позволяя завалиться на бок и перетягивая на себя вес принцессы. дунка опустился неподалеку от нас и пока наблюдал за тварями, отшвыривая самых активных. Впрочем, нападали они довольно вяло, хотя тот же господин Огнехвост, оставшись без зрения, не слишком растерял свою агрессивность. «Он же мертв?» — дрожащими губами спросила Эолин, заглядывая мне в глаза. «Вы прикончили негодяя?» «Зачем же убивать такой ценный экземпляр?» Дунк подошел ближе к Гарпи и вгляделся в ее лицо. «Столько знаний, опыта, навыков! Все это послужит королевству! К тому же надо разузнать, как именно он тебя выкрал!» чтобы в будущем избежать подобных происшествий». «Задурил голову рассказами о том, что он заколдованный принц из прошлого», — протараторила принцесса. Но взгляд не отвела и не смутилась. Уговорил на романтическую прогулку по диким землям. «Я поверила и согласилась. А птичку прихватили просто за компанию. Она же такая миленькая». Дальше она невозмутимо вытащила из сумки пару бутербродов, вгрызлась в них» и запила из фляжки, громко икнула и извинилась. «Никогда не понимала баяния этих таинственных мужчин. Попробуй проникнуться к тому, о ком ничего не знаешь». Дунк подошел ближе к принцессе и хлопнул ее по плечу. «Вкусно?» «Да так себе. Но на пустой желудок сойдет. Вот и я плохо понимаю». А поди ж ты!» — дрогнула девичье сердечко. «Если отрешиться от голоса и внешности...» то на месте принцессы представлялся совсем другой человек. Точнее, даже не человек, а нечто гнусное и зеленое. «Курт, вылези из принцессы!» Я пошла прямо на него, замахиваясь паутиной. «Думаешь, кого-то собьет с толку твоя сказочка о любви принцессы и Рюавальда? Или кое-как состряпанная схема сможет убедить всех прикончить гарпию, замести следы и доставить тебя прямиком во дворец?» «Не только меня!» — не стал отпираться он но и вас с мелким туповатым лисенком. Вам звание героев и королевские милости за освобождение принцессы. Мне вдоволь еды, питья и трон, а этот бы пал смертью героя. Ткнул он в дунка. Я хотела напомнить ему обри, но девчонка куда-то запропастилась. Это и к лучшему. Нечего ей делать в предстоящей заварушке. В том, что она скоро начнется, уже никто не сомневался. Все лучше, чем на кровати, выпрашивая у кого-нибудь стакан воды. Стервятник двинулся на Курта такой расслабленной походкой, что и мне стало жутковато. Но-но! Нападешь на меня, и принцессе тоже достанется. Но я готов подкорректировать планы. Уверен, милости Эдмона хватит на всех. Попросишь какую-нибудь почетную пенсию и съедешь подальше на север. Там этой воды в стаканах? у, -у, -у. У меня будет в достатке еды и развлечений. Мечта, не жизнь. С девушками будет туго, — напомнил Дунк. Захватывала бы сразу Эдмона. И целое королевство на себя взвалить? Чтобы такие, как ты, пристукнули за неправильное поведение и посадили принцессу на трон? Нет уж, лучше буду кутить на ее месте. Все равно до Эолин никому нет дела. «Трогать ее не будут, контролировать тоже, заживу!» Он снова с чавканьем вгрызся в бутерброд и повелительно махнул рукой. «Ну все, спасайте меня. Схема на скорую руку сделана, долго не продержится». «Тебе тоже придется от них отбиваться», — напомнил Дунк. «Можешь и не выжить. Вдруг не успеешь создать телепорт. Собственной магии у Эолин нет». «Дашь принцессе умереть?» Курт не прекращал жевать. «Наверняка же обещал ей, что будешь защищать до последней капли крови». «Зачем до последней? Спорим, ты сбежишь после первой серьезной раны? У меня будет время вытащить Эолин и доставить ее к братцу. А ты так и останешься неприкаянным призраком, пока не развеешься сам или при помощи госпожи Рыбаки. Она, говорят, целое озеро таких упокоило. Но есть вариант получше. Рядом с Куртом появился малыш. Вот только что мелькал среди монстров лисим хвостом, и уже человек. Отпустишь принцессу и займешь мое тело. Ты же с самого начала этого хотел. Сейчас можешь получить в лучшем виде. Еда, маги, девочки. Эй! Я попыталась влезть и возмутиться, но мерзкая Бри поймала меня за руку, и приложила палец к губам. «Думала, подала знак, и я буду просто стоять и слушать его глупости?» «Какое тело? Какие девочки?» «Не понимаю, он собрался так героически собой пожертвовать или кутить вместе с этим зеленым извращенцем?» Сай поймал мой взгляд и покачал головой. «Не лезь». «А сам бы стоял и не вмешивался?» «Дома поговорим, женщина, а пока не мешай работать. Иди лучше ужин приготовь или пледик свежий» укрывать свои старые колени, если нет идей получше. Идей у меня не было, как и этого прозвучавшего в фантазиях диалога. Пришлось поверить, что у Саймона и Дунка действительно есть план. «Обман, обман, кругом один обман! Принцессу всем жалко. Тебя нет», — резонно заметил Курт. «Мне себя жалко», — заметил Сай. «Сам бы что выбрал? Веселиться с девчонками и напиваться?» или мучительно погибнуть от клыков местных тварей. Заклинила его на этих девочках, что ли? И отпихнула Бри и приблизилась к ним, не зная, что делать дальше. Просто вытолкнуть призрака из тела уже не получалось. Курт укрепил свою связь с принцессой. Прикончить его вместе с ней? Тоже. Но отдать ему малыша на растерзание — это слишком. Тем более я знала, что выберет Саймон. И лучше бы это были девочки. Курт, наконец, доживал бутерброд осушил фляжку и развернулся к Саймону, забыв о нашем существовании. «Надеешься, что твой лис сможет одолеть меня, как в прошлый раз?» «Нет, мелкий, я начерчу такую схему, что он свернется в углу бесполезным ковриком и будет изредка высовывать нос, чтобы поглядеть на мою новую прекрасную жизнь». Сай с сомнением приподнял левую бровь, почесал затылок и махнул рукой. «Ты прав». Зачем мне это надо? Уйду отсюда героем, любимчиком Его Величества, и сам найду девицы вина. А у тебя не возникнет проблем с другим телом. Подождешь немного, пока доберешься до столицы, осмотришься там, выберешь момент, когда за принцессой не будут следить. Я не поддамся на такую простую провокацию. Но твоя уверенность в победе даже забавит. Хотелось бы взглянуть на твою лисью морду, когда поймешь, что проиграл и стал просто зрителем. Я бы на твою глянул, когда у меня останутся твои воспоминания. магии и Гвен, а ты развеешься, как утренний туман. Вмешаться бы, но Бри кружила рядом и делала страшные глаза. Дунк тоже поймал мой взгляд и покачал головой. Ха! Курт наскоро разрезал палец и начертил несколько линий прямо на рубашке Сая. Тот не сопротивлялся, только сжимал кулаки от злости и двигал челюстями. Стоять и смотреть на это было выше моих сил. Поэтому я призвала всю магию, какая была, прыгнула на спину принцессе и попыталась вытащить из нее призрака. Но Эолин внезапно ударила меня локтем и отшвырнулась нечеловеческой силой. Дальше все смешалось в одно хаотичное полотно. Оставшаяся без призрачной поддержки Эолин начала оседать на землю. Ее подхватил Дунг, сделал несколько шагов и всучил мне. «Спаси принцессу!» — выкрикнул он и бросил на землю стеклянный флакон. «Я прикрою Саймона!» Стекло разлетелось на части, а жидкость из него растеклась по узорам алой кляксой. Пускай я так и не дочитала его книгу, зато хорошо понимала, что последует дальше. Поэтому схватила Эолин за руку и потащила прочь, по пути расшвыривая монстров. Пыталась остановиться и найти Бри, но девчонка снова растворилась ломиться же в гущу битвы ради нее глупо тем более надо поскорее вытащить принцессу потом бежать за саем вытрясать из него курта вместе с напавшей дурью что за идея такая пожертвовать собой ради эолин да хоть бы ради всего королевства глупость полная отлупить бы его как малыша если еще увижу непременно так и сделаю пока же видела только столб из молний бивший в центр схемы на которой бежали и бежали монстры На нас, принцессы, они почти не обращали внимания. Оставалось только распихивать их с дороги или пеленать паутиной самых агрессивных. Стоило подойти к обрыву, как Эолин перехватили королевские маги и потащили наверх. Кто-то схватил и меня, а когда стала вырываться, стукнул по голове, лишив сознания и магии. Когда пришла в себя, то уже сидела у скалы со связанными руками и, судя по ощущениям, шишкой в половину головы размером. Рядом расхаживал Эдман в сопровождении моего любимого зятя и принцессы. «Ты же ничего не помнишь». «Помню, но плохо. Главное, что Гвен хотела меня спасти, а не убить». Внезапно жестко возразила брату Эолин. «Может быть, в глубине души она не такая уж и размазня». «Прикажи ее отпустить! Клару тоже!» «Они виноваты в твоем похищении! Развели тут злодейское магическое гнездо, в котором ты решил провести выходные. Так что мы еще легко отделались. Курт мог и твое тело занять». Представь, что бы он тогда сделал с королевством. Впредь ты должен вести себя осмотрительнее, больше времени проводить во дворце, сделать упор на политики и наследники. А охотами и послами займется кто-нибудь другой. «Кто?» — опешил он. «К примеру, я», — продолжала принцесса. «После недолгого контакта с этим магом из прошлого и обдумав все наши разговоры с Кларой, я вдруг поняла, что способна на большее. На охоты и кутежи точно». Но зверей мы убивать не будем, только ловить и отпускать. И еще наблюдать за их поведением в дикой природе». Я невольно улыбнулась. Если бы не последняя фраза, то подумала бы, что вместо «Эолин» до сих пор говорит Курт. Но он, похоже, окончательно исчез, лишь немного изменив принцессу, и ей это определенно пошло на пользу. «Что это за охота такая?» — возмутился эдмон «И вообще, девушкам там не место» наполненная весельем, азартом и заботой о природе. Пора уже отказываться от поведенческих и гендерных стереотипов. Ты — просвещенный правитель культурной страны, а не какой-нибудь дикарь с палкой. А вот это уже влияние Клары. Ее словечки ни с чем не спутаешь. Когда его величество с принцессой отдалились, я попыталась развязать веревки на руках, но, почуявши неладное флин, навис сверху. От тебя одни беды лезешь всюду суешь свой нос вырошишь старые тайны да да да он покачал головой это же я притащил призрака из прошлого дал ему тело и позволил устроить вот это все а еще раньше вынудил бабулю украсть для меня кинжал которым можно добыть чужого зверя заставил исчезнуть пару десятков человек нехороший я снова издевается Эх, магию бы мне на пару минут. Показала бы дорогому зятю, как правильно общаться со злодейками. Но чего нет, того нет. Придется просто скрипеть зубами и глядеть на его самодовольную рожу. Почему мне так не везет с родней? Только муж был нормальным, хоть и фальшивым. А сейчас вообще пропал. Где Саймон? Ищут. Флинн нахмурился. Дунк надеялся, что он успеет телепортироваться от монстров когда избавиться от Курта. Но мальчишка не появился. О, у Дунка был план? Какой? Угробить Саймона и спасти принцессу? Лучше так, чем годы гонений на магов за погубленную особу королевской крови или призрак во главе собственной армии монстров. Ищи во всем положительные стороны. Ты станешь вдовой героя. Есть неплохой шанс выбить из его величества пенсию. В мыслью, что сейчас придушу его собственными руками, я подскочила и дернула веревки. Магия внезапно вернулась. Вместе с ней и звериная сила, поэтому те жалобно затрещали и разлетелись на куски. Напасть на Рейгале я не успела. Из-за спин стражников вышла помятая и уставшая бриз с чем-то серым на плечах. После чего свалила мне под ноги потрепанную лисью тушку и устало села рядом. «Держи, наворотник!» «Убить бы за такие шуточки!» Прямо после Рейгаля, наверняка увидевшего ее раньше. Но это терпит, в отличие от потрепанного монстра Миссая. Я села, положила темную морду к себе на колени и погладила ее, ловя короткие и натужные лисьи вдохи. На его раны было страшно смотреть. Зато кровь вроде бы больше не текла, значит, магия еще работала и помогала ему исцеляться. Бестолковый лисеныш, шептала я, не убирая от него рук. Полез играть в героя и не подумал, что потрепать могут. Как бы я без тебя жила. Он прохрипел что-то, наверняка хотел поныть на тему. Ты же все равно не собиралась за меня замуж. Только злодействовать. Одним лисом больше, одним меньше. Но для меня-то была разница. Еще какая? Жаль сказать об этом не получалось. В горле стоял ком, который никак не уходил. Друг Сай умрет. Вот так глупо. Из-за болтливого, прожорливого призрака. Я бы Курта сама развоплотила, если бы знала. Рядом со мной присел Рейголь. Налил воды на мою ладонь и подпихнул к морде лиса. В таких ситуациях постоянно пить хочется. А измениться не получается. Зверь восстанавливается быстрее. Уж я-то знаю. Но и ты привыкнешь, раз теперь замужняя дама. Не собираюсь я к такому привыкать. Саймон благоразумный и рассудительный. Он не будет влезать в опасные истории из-за собственной придури. Только из-за твоей. Угу. Сай снова захрипел, очень жалостливо и обиженно. Я погладила его, склонилась ниже и чмокнула измученную лисью морду. Только бы выжил. Там уж объясню ему, что ничья придурь не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью. Давай же, лисёныш, приходи в себя. А в твоем зверинце никто лечить не умеет? «Доброе слово, конечно, хорошо, но добрая магия еще лучше». «У тебя совсем дел, кроме меня, нет?» «Пошел бы!» «Молодой женой занялся!» «Мы с Бекки несколько месяцев знакомы, а за тобой гонялся три года». «Вот разберусь до конца с делом собирателя. Сразу отстану». «Нашел время!» «Да не она это!» влезла в наш разговор Бри. «Магию отбирала, но никого не убила». Слишком мягкосердечная для этого и глупая. Это точно. Была бы умная, провернула бы всю аферу с артефактом через йена. Он бы и лицензию выписал, и кабинет предоставил, и налог бы с этого брал невысокий. Как раз бабулиного наследства хватило бы. Так бы он и согласился. Оптимизма Флина я не разделяла. Бургомистр — мужчина широких взглядов, но не настолько, чтобы официально разрешить изъятие магических зверей. Сай вроде бы стал дышать ровнее, свернулся клубком, а я так и не решилась от него отойти. Сидела, гладила, обещала всякие глупости, если придёт в себя. Дурной, самонадеянный герой, чтоб его. Кто в здравом уме прыгнет в толпу твари из диких земель? Только лисёныш. Еще и оправдываться за это начнёт. Как только очнётся, мол, не мог поступить иначе. Надо было всех спасать, особенно Эолин. Это же из-за нас она попала в переделку. Он и сейчас укоризненно на меня поглядывал. Просто ты не разбираешься в людях и не умеешь ни с кем договариваться. Рэй снова налил воды и заставил меня напоить Сая. Даже с этим милым наивным мальчишкой. В вашей компании недовольных не хватает только Дунка всего книжками и нравоучениями. Я огляделась, но старого мага действительно нигде не было. Наверняка кого-то еще воспитывает. «Где стервятник?» «Здесь!» Бри взмахнула кинжалом, рукоять которого светилась бледно-голубым, как знак, что внутри заперт магический зверь. «Рэй прав. Ты совсем не умеешь разбираться в людях».